глава вторая самое первое воспоминание моё есть нечто ничтожное, вызывающее недоумение я помню большую освещенную предосеннем солнцем комнату его сухой блеск над косогором видным в окно на юг только и всего только одно мгновение. Почему именно в этот день и час, именно в эту минуту и по такому пустому поводу впервые в жизни вспыхнуло мое сознание столь ярко, что уже явилась возможность действия памяти? И почему тотчас же после этого снова надолго погасло оно? Младенчество свое я вспоминаю с печалью. Каждое младенчество печально. Скуден тихий мир, в котором грезит жизнью еще не совсем пробудившееся для жизни. Все мы всему еще чуждые, робкие и нежные душа. Золотое, счастливое время. Нет.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 Летом море хлебов, трав и цветов, и вечная тишина этих полей, их загадочное молчание. Но грустит ли в тишине, в глуши какой-нибудь сурок, жаворонок Нет, они ни о чем не спрашивают, ничему не девятся. Не чувствую той сокровенной души, которая всегда чудится человеческой душе в мире, окружающем ее. Не знают ни зова пространства, ни бега времени, а я уж и тогда знал все это. Глубина неба, даль полей говорили мне о чем-то ином как бы существующим помимо их, вызывали мечту и тоску, о чем-то мне недостающем. Трогали непонятной любовью и нежностью, неизвестно к кому и чему.